513. Гуру. Истинная любовь к Учителю Света действенна, ставит его превыше всего, превыше всех дел земных. Действенность ее проявляется в приложении заветов учителей в жизни.